Глава двадцатая. Труп с застывшим на лице потрясением рухнул через порог, продолжая одной рукой сжимать дверную ручку. Тельсин выстрелила четыре раза и попало только дважды, но этого оказалось достаточно. Выругавшись, Вакс схватил сестру за руку и потащил через комнату. Другой рукой он отыскал на поясе флакон с металлическими хлопьями. «Я их всех убью, Ваксилиум!» шептала Тельсин. «Всех до единого! Они держали меня в плену!» Великолепно. С одной стороны, ее было трудно в чем-то винить, с другой — все обернулось ржав как неудобно. Осушив флакон с металлами, Вакс выглянул за дверь и увидел, как инженеры и плотники разбегаются в поисках укрытия, а к тому месту, где находились они с Тельсин, сбегаются стражники. Некоторые находились буквально в нескольких шагах, Те самые, которых увел Уэйн. Один закричал, указывая на Вакса. Польза от хрупких стен была столько же, сколько от строгого внушения городскому пьянице. После первого же выстрела Вакс оттолкнул пулю с помощью стали. Решение было принято. «Держись за меня!» — крикнул он и, прижимая к себе тельсин, шагнул из комнаты выстрелил в пол и стальным прыжком вознесся в воздух вместе с сестрой. Солдаты тыкали в них пальцами, прицеливались, но миг спустя Вакс уже приземлился на верхнюю палубу огромного корабля. Она была широкой и плоской, а планшир походил на зубчатые стены какого-нибудь форта или старой крепости. Здесь Вакс и оставил Тельсин. «Я скоро вернусь», — пообещал он, — и прыгнул, Снизу ответили залпом огня. От борта корабля полетели щепки, когда Вакс выстрелил из Виндикации, уложив стрелявшего, а приземлившись, оттолкнулся от случайного гвоздя и остановился возле штабеля ящиков, за которым прятался Уэйн. — Что такое? — спросил тот. — Терпение лопнуло. Моя сестра застрелила одного из них. — Мила. Вакс покачал головой. С обоих концов в большой ангар вбегали солдаты. «Совсем не мило. То, гляди, появятся убойные отряды, Уэйн. Алюминиевые пули. Надо найти Марасси и Милан и уходить. Быстро!» Уэйн кивнул. Вакс выпил еще порцию стальных хлопьев на случай, если потеряет оружейный пояс. «Перебрось нас на другую сторону». Уэйн сорвался с места. Вакс помчался за ним. Едва их заметили и началась пальба, Уэйн создал скоростной пузырь. Покрывал он всего лишь около десяти футов, но этого с лихвой хватило, чтобы сбить прицел. Уэйн позволил Ваксу пробежать мимо него, потом они бок о бок пересекли границу. Пузырь самоуничтожился, и пули просвистели там, где друзья находились только что. Они побежали дальше, и когда солдаты снова взяли их на мушку, Уэйн создал еще один скоростной пузырь. Под его прикрытием Вакс с Уэйном сумели нырнуть за сломанную часть корабельного понтона. Снаружи раздались крики сбитых с толку аламантий солдат, но если среди них находились убойные отряды тренированных туманных убийц, расслабляться было рано. Вакс метнулся вдоль погруженной в тень передней части корабля. Уэйн не отставал. Как только кто-то снова начал стрелять, он создал новый скоростной пузырь и собрался бежать вперед, но Вакс схватил его за плечо. «Подожди». Находясь в безопасности внутри скоростного пузыря, Вакс окинул взглядом просторный ангар. Они с Уэйном затаились недалеко от восточной стороны в то время как солдаты в замедленном режиме создавали защитный периметр, ряд за рядом опускались на колени, перекрывая выход. Капитаны криками и жестами указывали направление, и пули, направляемые их командами, летели к тому месту, где в последний раз появились Уэйн и Вакс. Почему большинство пуль летело туда, где они, следуя предыдущей закономерности, должны были покинуть скоростной пузырь? Проклятие! Глядя на пули, выругался Уэйн. Он бросил Ваксу флягу, тот глотнул, оценивая расстояние и ощущая, до чего странно спокойно стоять посреди вихря пуль и потягивать яблочный сок. «Они прям из кожи вон лезут», — заметил Уэйн. «Наша репутация нас опережает. Сколько у тебя осталось времени?» «Может, пару минут. Плюс еще там посплав в рюкзаке на всякий случай». «Кандры хорошо меня снабдили перед тем, как мы отправились в путь». Вакс хмыкнул. Две минуты могли пройти очень быстро. Он указал на большое отверстие в корпусе корабля, где по трапу можно было попасть внутрь. «Я видел, наши дамы вошли туда». «Забавно», — хмыкнул Уэйн. «Глянь-ка, они как раз оттуда выглядывают». «Действительно». Из-за чуть приоткрытой двери одной из комнат в боковой части ангара появилось лицо Миолан. Вакс перевел дух. «Надо шевелиться, или это войско отрежет нас друг от друга, невзирая на Ламантию. Те комнаты вполне сгодятся. Через них можно пробраться к наружной стене здания. Сломаем ее и...» «А твоя сестра...» — перебил Уэйн. «Сейчас ей ничего не угрожает». Как только выберемся, я вернусь за ней поверху и прихвачу с собой. Звучит неплохо, не считая кое-чего. Вакс вернул ему флягу. На, держи. Ха! Уэйн забрал флягу. Но я не об этом. Он указал на корабль. По одной из веревочных лестниц, что свисали вдоль бортов, спускалась тельсин. Ржев и разрушитель!» — прорычал Вакс. «Осталось меньше минуты, дружище!» «Спрячь ее в пузыре!» — крикнул Вакс. «Я присоединюсь позже!» Они разделились, скоростной пузырь исчез. Внезапный грохот ружейного огня обрушился на уши Вакса. Он упал, затем оттолкнулся от металлических подпорок внутри корабля позади себя, скользнул по плотно сбитому земляному полу ниже летевших над головой пуль и переместился к двери, которую распахнула Милан. Каблуки ударились о деревянный пол коридора. Вакс резко вскочил на ноги и, подняв тучу пыли, с глухим стуком приземлился в комнате. «Должна заметить, что мы сумели выполнить свое задание, никого не потревожив», — вместо приветствия сообщила Марасси. «Пришлю тебе почетный значок. Это еще кто такой?» Вакс ткнул пальцем странного низенького человека, стоявшего за ее спиной. В ответ тот ткнул пальцем вакса. «Думаю, корабль построили его соплеменники», — пояснила Марасси. «Этого человека держали здесь в клетке, в аксилиум». Проклятье! выругалась стоявшая у двери Меллан. «Эта армия не играет в игры». Ее голос с трудом можно было расслышать сквозь звуки пальбы. «Я нашел сестру». Люди костюма должны понимать, насколько это его рассердит. «Мы должны...» «Вакс!» – перебила Меллан. Он протиснулся в проем рядом с нею. Уэйн почти добрался до Тельсин, которая с безумным взглядом приближалась к борту корабля. Но в Уэйна попали. Он завертелся на месте, схватившись за плечо, и в этот момент еще одна пуля ударила его в шею. Взметнулся фонтан крови, и Уэйн упал. Уэйн мог легко исцелиться с помощью новой метапамяти, но, к несчастью, солдаты не прекратили пальбу. Следующая пуля ударила в бок, когда Уэйн упал, изображая труп. Потом еще одна. Уэйн во мгновение ока исцелился и вскочил, но его повалила очередная пуля. Они были готовы, они знали, как убить кроветворца, сбить с ног и стрелять не переставая. Когда Вакс увидел, как его друг истекает кровью под прицелом почти 50 человек, в нем пробудилось нечто первобытное. Яростно оттолкнувшись от гвоздей в стенах, Вакс вырвался из коридора и вылетел в ангар в футе над землей, взметнув за собой облако пыли. Солдаты этого ждали. Выстроились по обеим сторонам ангара, используя ящики в качестве прикрытия, и встретили его двойными волнами пуль, совершенно не заботясь о том, что под перекрестный огонь мог попасть кто-то из своих. Ради убийства Аламанта стоило рискнуть. Им оставалось лишь мечтать о подобном везении. Для глаз Вакса помещение превратилось в сеть голубых лучей, перепутанных словно нити на станке безумной ткачихи. С криком, оттолкнувшись в обе стороны, он направил ливень-пуль обратно, создав вокруг себя пузырь пустого пространства. Отдельные пули не изменили траекторию и продолжали лететь, как ни в чем не бывало, но Вакс заметил их лишь потому, что одна задела плечо. Он закружился и выхватил из кобуры виндикацию. Грянул второй залп, но Вакс мгновенно сопоставив голубые лучи с выпущенными пулями, всего одним выстрелом уложил стрелка, пославшего в него алюминиевую пулю. Следующие пришли словно шторм, но Вакс смахнул их прочь, как тарелки со стола. Его жизнь зависела от того, не стреляет ли кто-то алюминием, так что он продолжал двигаться, метаться туда-сюда по полу и прыгать, а потом оттолкнулся от того, что находилось позади, и сильно уменьшил вес после завершения отталкивания. Результат проявился немедленно. Вакс ускорился, и точно стрела полетел вперед с такой скоростью, что ветер загудел в ушах. Проехавшись по земле, он приземлился рядом с Уэйном и с рычанием оттолкнул пули от исцеляющегося кровотворца. Потом увеличил вес и изо всех сил оттолкнулся от корпуса, стоявшего неподалеку корабля. Дерево треснуло, гвозди повыскакивали, и доски разошлись под действием его гнева, сотворив вторую дыру. «Внутрь!» — крикнул он сестре, которая лежала ничком на земле. Кивнув, Та поспешила внутрь, и к ней ползком присоединился, все еще истекавший кровью из десятка ран Уэйн. «Нельзя оставаться там», — подумал Вакс, отталкивая от себя очередной град из пуль. Одна не изменила траекторию, но Вакс не смог отследить стрелявшего из десятков солдат. Проклятие! Корабль был смертельной западней. Да, он давал защиту, но их окружало целое войско. Однако Уэйну требовалось некоторое время, чтобы исцелиться. Значит, солдат надо было... Трое мужчин в черных костюмах один за другим выскочили из-за залегших в укрытии солдат. При них были пистолеты, в которых не оказалось металла, подверженного аламантии. Выругавшись, Вакс бросил в индикацию и рванул из кобуры на ноге дробовик. Первый из приземлившихся аламантов толкнул Вакса. Он почувствовал, как рвется из рук дробовик, когда направил оружие, увеличив вес и уперев его в плечо. Аламант улыбнулся и толкнул пулю, едва та покинула ствол. Однако огромный пороховой заряд, предназначенный для того, чтобы сразить Аламанта Громилу, привел к тому, что от собственного аламантического толчка противник Вакса отлетел спиной вперед. Сбитый с толку, он едва успел поднять голову, как следующая пуля угодила ему прямо в лицо. «Спасибо, Ранет». Два других аламанта припали к земле, ожидая новой пальбы, но мощный дробовик выдержал только два выстрела. Сунув его в кабуру, Вакс присел и выхватил виндикацию. «Сзади». Если с одной стороны к нему приближался убойный отряд, то с другой наверняка отправили еще один. Обычные солдаты – играли роль отвлекающего маневра. Вакс развернулся, отталкиваясь во все стороны, и нацелил виндикацию, застав врасплох подкрадывающихся к нему мужчину и женщину. Его выстрел повалил женщину. Мужчина-аламант открыл огонь. Слишком много выстрелов, никаких металлических линий. Пули застыли в воздухе. Вакс моргнул. Потом пригляделся и заметил возле своего противника Аламанта маленький металлический куб. И не только. В дверном проеме присела Марасси, а над ней, вызывая огонь на себя, возвышалась мелан. Ее плоть вбирала в себя пули, будто в этом не было ничего особенного. Ухмыльнувшись, Вакс отошел в сторону. Аламантическая граната через секунду исчерпала силы, и мужчина- Аламант Который попался в пузырь, снова выстрелил, пытаясь убить Вакса, которого уже не было на прежнем месте. Вакс поднял собственный пистолет и убил этого типа. Мараси хотела бы знать, куда подевались ее затычки для ушей. Но, честное слово, как выживает без них Ваксилиум? Ему уже полагалось быть наполовину глухим. Взметнув облако пыли, пуля ударилась в землю чуть не в дюйме от мараси. Мелан присела рядом, прикрывая ее и охнула, принимая еще одну волну попаданий. «Мне не больно», — успокоила Кандра. «Хотя ничего особо приятного в этом тоже нет». Ваксилиум увернулся от выстрелов еще двух членов убойного отряда и подобрал устройство. Мараси нацелила винтовку и попыталась концентрироваться. Все двигались так быстро, и эти пули, которые со свистом проносились мимо... Она уложила нескольких солдат, пытаясь фокусироваться на тех, что стреляли в ее сторону. Многие спрятались за ящиками по обеим сторонам, так что больше у них не получалось выпускать скоординированные залпы. Они будто знали, что их работа заключается в том, чтобы производить много шума и пытаться отвлечь вакса, В то время как остальные, лучше экипированные и лучше обученные, действительно старались его убить. Поразительно, но в него не попали. он промчался мимо в туманном плаще с развивающимися лентами и смел летящие пули. Потом сиганул к строительным помостам наверху. Двое мужчин в черных костюмах последовали за ним. Аламанты, прицелившись, Мараси выстрелила в одного, но пуля изменила траекторию. А вот кстати, хоть в огромном помещении все еще раздавались выстрелы, пули не били возле Мараси и, похоже, не попадали в Меллан. Почему? Ага. Ваксилем зарядил кубик и, пробегая мимо, бросил прямо перед ними. Мараси широко улыбнулась и выудила из сумочки алюминиевый патрон. Она чувствовала, как устройство толкает ее собственное оружие, но оно находилось достаточно далеко, чтобы это имело значение. Неожиданно на ее плечо опустилась рука. Вздрогнув, Марася оглянулась и обнаружила позади себя юношу в маске. Ржавь! Она почти про него забыла. Другая его рука застыла на полпути к маске, и в ее прорезях были видны широко распахнутые глаза. Марасси проследила за его взглядом, который был устремлен на приземлившегося на некотором расстоянии от них в аксилиуме. Видимо, он во много раз увеличил вес, поскольку смог, упираясь в гвозди, толкнуть штабель ящиков, заставив их кувырком полететь назад вместе с довольно многочисленным отрядом солдат. Фотенстал, благоговейно прошептал юноша в маске. «Аламанд!» – кивнув, подсказала Марасси. Ханар Конге. Понятия не имею, что это значит, но куб скоро перестанет жужжать, так что нам надо двигаться. Милан, мы отступаем? Пожалуйста, произнес юноша, жестом указывая на корабль, и неистово ткнул в том направлении пальцем. Пожалуйста. Не обращая на него внимания, Мараси проскочила в ангар и схватила устройство. Оно и впрямь перестало жужжать. Приземлившийся неподалеку ваксилиум смел несколько пуль в сторону от нее, и Мараси зарядила штуковину в руке. Все было как в последний раз. Да, воспламенив всего лишь малую частичку кадмия, она смогла заставить устройство жужжать, но сама не замедлилась слишком сильно. Каким-то образом, перелив силу в устройство, Мараси бросила его в преследователей ваксилиума. Те застыли, как вкопанные. «Хорошая работа», — похвалил Ваксилиум. «Но нам придется разделиться. Отступайте обратно в те коридоры. Скоро я присоединюсь к вам. Здесь вы слишком беззащитны». Аламанты вырвались из ее скоростного пузыря. Ваксилиум начал по ним стрелять, но противники припали к земле, и один схватил кубик. Мараси уложила его алюминиевой пулей из своей винтовки. Ваксилиум ухмыльнулся. Вперед! крикнул он и бросился на второго аламанта, который оттолкнулся и с воплем взлетел. Ваксилиум промчался мимо, подхватил кубик и тоже унесся в воздух. Идем! Мелан схватила Мараси за плечо. Пуля попала кандра в лицо, вырвав кусок щеки и обнажила зеленые хрустальные кости под плотью. Юноша в маске вскрикнул от испуга, ткнул в нее пальцем и что-то пробормотал на своем языке. «Видел бы ты, какая я по утрам!» Подмигнув, Мелан жестом показала, что им следует вернуться в коридор. Мараси направилась было за ней, но юноша в маске вцепился в ее руку и еще с большим неистоством начал указывать на корабль: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мараси поколебалась. Плохая идея во время перестрелки. К счастью, почти все старались попасть в аксилиума. Внезапно что-то ужалило ее в левый бок. Опустив глаза, Мараси с изумлением обнаружила, что на жакете. Появилась дыра, а вокруг нее расползается красное пятно. Вокруг дыры от пули. «Меня подстрелили!» Скорее с изумлением, чем с болью, воскликнула Марасси. «Разве не должно болеть? Ее же подстрелили». Марасси пялилась на кровь, на свою собственную кровь, пока юноша в маске не схватил ее за плечи и не потащил к кораблю. Выругавшись, Милан кинулась ему на помощь. Мараси поняла, что выронила винтовку и рванулась, чтобы подобрать, покрепче сжать ее в руке. В этом не было никакого смысла, и Мараси это признавала, но ржавь. «Шок!» — подумала она. «У меня шок! Ох, проклятие!» Со свистом пролетев мимо строительных настилов, где обосновалась группа солдат с винтовками, Вакс метнул шарик устройства Ранет крепко вцепившись в трос, совершил резкий поворот в воздухе и приземлился рядом с солдатами. Те в ужасе отпрянули, кто-то даже попытался прицелиться, но Вакс, отступив на шаг, толкнул аламанте одного из стрелков и выпихнул его с настила как раз в тот момент, когда мимо проносился последний аламант убойного отряда. На лице того отразилось потрясение – но он не предполагал, что Вакс столь неожиданно изменит траекторию. Аламант и Стрелок столкнулись в полете, а Вакс развернулся и столкнулся с настила другого Стрелка. Бедолага с криком упал. Чуть дальше на настиле устроились еще двое с арбалетами и деревянными щитами. Мило. Вакс увеличил вес. Помост зашатался, когда он рухнул сквозь доски, разрушая опоры. Оттолкнувшись от падающей перекладины, Вакс словно пуля понесся вверх, раскручивая на тросике устройство Ранет. Над ним мужчина в черном костюме спихнул с помоста первого попавшего стрелка и, оттолкнувшись, тоже взлетел. Продолжая падать спиной вперед, Вакс направил сферу Ранет вверх и отпустил тросик. Сбитый с толку Аламант поймал устройство за тросик, когда оно пролетало мимо. Вакс выстрелил ему в грудь. «А вот не надо отбрасывать свой аламантический щит», — думал Вакс, в падении поворачиваясь в воздухе. «Даже для того, чтобы поймать искусную игрушку». Оттолкнувшись от гильзы, Вакс замедлился и приземлился, окруженный развивающимися лентами туманного плаща. Мертвый аламант с глухим стуком рухнул рядом. Сфера выпала из его руки и подкатилась к Ваксу. «Спасибо». Он наклонился, чтобы ее подобрать, и тут увидел, что истекающую кровью Марасси тащат в корабль. «Проклятие!» — прорычал Вакс и взлетел, потому что солдаты снова открыли огонь. В ангар набилось столько солдат, что здесь царил полный хаос. Одни приближались к кораблю, за их спинами прятались группы людей, вооруженных арбалетами. Когда один из них подобрался к кораблю, наружу выглянул Уэйн. «Уэйн!» — крикнул Вакс, пролетая над ним. Сунув в карман сферу Ранет, Вакс вытащил аломантическую гранату, которая неистово жужжала, и бросил другу. Уэйн ловко поймал на лету штуковину и уставился на нее с изумлением. А когда первая же летевшая в него пуля, изменив траекторию, ушла в сторону, ухмыльнулся, и, сдав боевой клич, бросил гранату в солдат. Та покатилась между ними, расшвыривая оружие. Вакс со вздохом опустился на верхнюю часть корабля. Но, разумеется, Уэйн должен был ее бросить. Следом за гранатой в гущу солдат прыгнул и сам Уэйн и энергично заработал дуэльными тростями. На пугающем расстоянии от Вакса пролетела пуля. Еще алюминий. Пока Уэйн с энтузиазмом лупил противников, Вакс слетел с корабля, а приземлившись среди надвигающихся солдат увеличил вес и с яростной вспышкой стали направил аломантический толчок во все стороны от себя, Аламантический аломантический взрыв расшвырял нападавших. На ногах остались лишь трое, в руках у них были пистолеты, которых Вакс не чувствовал. Воспользовавшись их растерянностью, Вакс уложил противников из стереона. В других пистолетах не осталось патронов. И повернулся на едва различимый отдаленный звук. Пение горнов. Какой-то приказ. Вокруг были в основном убитые, раненые и оглушенные. Это позволило выглянуть наружу. Из домов поселка выбегали люди. Десятки людей. Вакс ощутил обескураживающий ужас. Как надолго хватит его металлов. «Сколько он успеет сразить, пока кому-нибудь не повезет с арбалетом или алюминиевой пулей, и его не подстрелят?» Зарычав, Вакс бросился вверх и перелетел над солдатами, упавшими от его аламантического толчка. Многие уже поднимались на ноги. «Он одиночка, не армия. Надо бежать!» «Назад!» — крикнул он Уэйну, у которого из бедра уже торчал арбалетный болт. Вдвоем они побежали в укрытие, которое мог предоставить лишь потерпевший крушение корабль. Мараси крепко зажмурилась от боли, которая наконец-то нагрянула. Миолан дала ей обезболивающее, но пока что от него не было никакого толка. «Дитен!» – произнес человек в маске и положил ее руку на рану, которую перевязал лоскутом от собственной рубашки. Чуть приподняв ресницы, Мараси увидела, что он ободряюще кивает, хотя с маской на лице были видны только глаза. Что ж, она не умерла. Даже если ей ржавь как больно, кажется, она где-то читала, что ранение в живот, даже в боковую часть, это не очень хорошо. «Не думай об этом». Стиснув зубы и подавив панику, Мараси попыталась оценить их положение. Милан следила за полем боя через дыру в корпусе корабля. Сестра Ваксилиума стояла неподалеку, прижимая к груди пистолет, и взгляд у нее был напряженный. Раздававшиеся снаружи пальба, пыхтения и крики сопровождали то, что Ваксилиум и Уэйн делали лучше всего — сотворение хаоса. Судя по всему, квота на хаос была выполнена, ибо через несколько секунд через дыру влетел Ваксилиум. Тяжело дыша, кивнул Меллан. Лицо его блестело от пота. Миг спустя внутрь забрался Уэйн. Из ноги его торчал арбалетный болт. «Что ж, было весело!» Переводя дух, Уэйн шлепнулся на пол. «Такую взбочку мне не устраивали с той поры, как я в последний раз играл в карты с Ранет. «Марасси!» Оттолкнув человека в маске, в присел рядом. «Слава гармонии! Ты жива! Насколько все плохо!» «Я... Мне особо нечем сравнивать», — проговорила она сквозь стиснутые зубы. Ваксилиум приподнял бинт и хмыкнул. «Жить будешь, если внутренности не задеты. Иначе все может обернуться плохо». «В каком смысле плохо?» «Болезненно плохо». «Может, я сумею кое-что сделать?» — вмешалась Мелан. «Проверим, когда будем в безопасности». «Кстати говоря, а как же мы отсюда уберемся?» Ваксилиум выглядел изможденным и ответил не сразу. Глянул на сестру, которая все еще что-то бормотала, вцепившись в свой пистолет. За пределами корабля воцарилась тревожная тишина. «Единственный шанс — это прорваться через одну из стен ангара», — наконец заговорил Ваксилиум. «Надо пробиваться к тем комнатам, где побывали Мараси и Меллан». «Это может быть опасно, Вакс», — предупредил Уэйн, вставая и по-прежнему игнорируя болт в бедре. «Они знают, что мы попытаемся удрать в том направлении и постараются соответствующим образом». «Справимся», — отрезал Ваксилиум. «Я буду толкать Аламанти, Мы доберемся до тех комнат, найдем наружную стену и сбежим». «А если нас на другой стороне ждут?» Спросила Меллан. «Надеюсь, не ждут. Это...» «Ребята!» Перебил Уэйн. «Мне кажется, у нас нет времени на планы!» Снаружи опять послышались выстрелы, и по корпусу корабля застучали пули. Уэйн поспешно отпрянул от пролома. Мараси показалось, что она слышит, как Айрич снаружи кричит солдатам, чтобы не повредили корабль, Но стрельба продолжалась. Похоже, у кого-то было больше власти. «Пожалуйста», — в очередной раз произнес человек в маске, беря Мараси за руку и куда-то указывая. Мараси сумела встать на ноги, хотя от боли потекли слезы. Не выпуская ее руки, человек в маске продолжал энергично жестикулировать, убеждая следовать за ним. Она так и сделала. Это было легче, чем пытаться возражать. «Нам придется прорваться сквозь них», — сказал позади Ваксилиум. «Я хочу их всех убить», — проговорила его сестра. «Мне нужно больше пуль». «Да, Тельсин, только сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы бежать. Все приготовьтесь и ждите моего сигнала. Уэйн, ты случаем не прихватил ту гранату?» «Ага». Используем ее, чтобы создать скоростной пузырь на полпути. Тут не везуха, отозвался Уэйн. Там посплав совсем закончился. Проклятие, выругался Ваксилиум. Тогда мы... Он осекся. Мараси, ты куда собралась? Он хочет нам что-то показать, пояснила Мараси, продолжая ковылять рядом с человеком в маске. Они идут, крикнул Уэйн. Быстро! Марасси сосредоточилась на том, чтобы двигаться по узкому коридору, прижимая одну руку к ране. Она слышала ругань воксилиума и выстрелы, прозвучавшие уже внутри корабля. Видимо, ваксилиум стрелял по солдатам, которые пытались прорваться сквозь пролом. «Мы здесь в ловушке», — подумала Марасси. Человек в маске внезапно отпустил ее руку и рванулся вперед по коридору. «Не надо...» Начала было Марасси, но юноша как раз остановился, резким движением сдвинул панель на стене, потом сунул туда руку и что-то потянул. Часть потолка, где был нарисован тот странный золотой узор, открылась. Вывалилась веревочная лестница, не достававшая до пола. Человек в маске подпрыгнул и схватился за нее. Тут есть потайная комната! крикнула Марасси. Лучше, чем ничего! крикнул в ответ Ваксилиум. «Вперед!» Следующим, тоже подпрыгнув, схватился за лестницу и со свойственным ему проворством вскарабкался Уэйн. Меллан с ее ростом даже не надо было прыгать. Сестра Ваксилиума едва дотянулась до нижней перекладины, но сумела подняться с помощью Меллан. Марассе не могла себе вообразить, как, превозмогая боль, сможет последовать их примеру, и с отчаянием смотрела на лестницу. Воксилиум обхватил ее за талию и направил их обоих вверх, взвившись по спирали. Пролетев через потайной люк, они очутились в узкой комнате с низким потолком и несколькими прикрученными к полу креслами. Через единственное выходившее наружу окошко проникал узкий луч света. Местечко напоминало купе в железнодорожном вагоне. «Отлично!» Бодро произнес Уэйн: По крайней мере, теперь можем умереть в расслабленных позах. Человек в маске возился с чем-то возле стены. Какой-то сундук открыл его и вытащил еще один из тех маленьких, похожих на монеты медальонов с завязками по бокам. Стянув тот, что надел ранее, заметно вздрогнул и тут же пришлепнул к руке новый. И как теперь? спросил он. Марасси потрясенно моргнула. Это прозвучало на ее языке, хоть и со странным акцентом, но разборчиво. «Нет?» — снова спросил человек в маске. «Вы по-прежнему глядите на меня непонимающе. Вечно эти штуки не работают как надо». Она клялась, что... «Нет-нет, все работает», — перебила Марасси. «По крайней мере, я тебя понимаю». Она посмотрела на остальных, все кивнули. Ага обрадовался человек в маске. «Отлично, отлично. Наденьте это». Он бросил каждому из них по медальону. «Пожалуйста, варвары без масок. Они должны касаться кожи. Только не ты, познавший металл. Тебе ведь это не нужно, ага». Мараси взяла свой и опустилась в одно из кресел, ощущая дурноту. Обезболивающее, похоже, наконец-то подействовало, но она все равно чувствовала себя измотанной. Внизу в коридоре раздались крики «Кому-то лучше закрыть ту дверь», — заметил человек в маске, сползая на пол и принимаясь возиться с чем-то под консолью. Уэйн вытащил лестницу, привязанную к потайному люку. Тот со щелчком закрылся, и они оказались в темноте. Внизу раздался выстрел, за ним другой. Мараси вздрогнула, когда по полу молотками застучали пули. «Здесь есть еще какие-то выходы?» — спросил Ваксилиум. Человек в маске что-то дернул, и комната содрогнулась. «Нету». «Тогда зачем ты привел нас сюда?» — требовательно спросил Ваксилиум, схватив его за руку. «Медальоны все надели, ага?» — вопросом на вопрос ответил человек в маске. Пули вновь забарабанили по полу, но, к счастью, не проникли в комнату. «А что они делают?» — указывая на медальон, поинтересовалась Миолан. «Уменьшают ваш вес», — пояснил человек в маске. Как только он это сказал, как только Мараси поняла, для чего эта штука, внутри зародилось понимание. В ее руках был металл, который она каким-то образом чувствовала. Металл чего-то от нее хотел, и Мараси перелила это в него, наполнила его. Наполнила метапамять и стало легче. Вес тела теперь меньше давил на ее зад. Тельсин ахнула, видимо испытывая схожее ощущение. А вот это, проговорил Уэйн, очень странно. Великий познавший металл обратился человек в маске к Ваксилиуму. Я, конечно, не посмел бы отдавать приказы кому-то вроде тебя, даже если ты все время ходишь с обнаженным лицом. Кто я такой, чтобы судить? Даже если ты выглядишь столь же неотесанным, как остальные, включая эту милую девушку, уверен, ты не такой. Но если мне будет позволено предложить... «Что именно?» — уточнил Ваксилиум. «Легкий толчок». Человек в маске указал в сторону пола. «По моей команде». «Если я толкну вниз, то просто взлечу и ударюсь о потолок» возразил Ваксилиум. Он запнулся, когда человек в маске указал на пару прикрепленных к полустроп с деревянными рукоятками. Ваксилиум посмотрел на них, потом на человека в маске, который нетерпеливо кивнул. Даже в темноте Мараси разглядела любопытство на лице Ваксилиума. Несмотря на крики внизу, несмотря на приглушенные выстрелы, он по-прежнему оставался законником и детективом, Вопросы дразнили его. Ваксилиум подошел к стропам и крепко сжал их, упираясь ногами в пол. «Готов», — сообщил он. «Один момент». Человек в маске потянулся к рычагу и с силой его дернул. Комната содрогнулась и скользнула в бок. Вышло из корпуса, точно выдвижной ящик из шкафа. В передней ее части оказалось большое стеклянное окно, которое ранее блокировали доски. «Вперед!» – скомандовал человек в маске. Должно быть, Ваксилиум толкнул, потому что комната снова задрожала, а потом взлетела. И Мараси поняла, что находились они вовсе не в комнате, а в маленькой лодке, которая могла отделяться от главного корабля.